глава вторая. не думала что моих сил хватит на столько часов пути по глубокому снегу солнце уже перевалило свой зенит итя казалось не так уж трудно нас то не было а тело выполняя однообразное движение как то приноровилось и уже не протестовало даже появилось ощущение тепла или это мозг так реагирует или солнце все таки чуть чуть греет А может, просто в этом месте нет ветра? Вернее, всего последнее. Долго ли еще идти? Куда? Кто встретится? Друзья или враги? И вообще, есть ли здесь люди? А вот звери наверняка есть. Куда же без них? А я ведь даже без одежды. Несмотря на печальную ситуацию, мысленно хихикнула, вспомнив анекдот, где встречаются две акулы, одна другой жалуется. что села от дайвера и теперь отрыжка резиной. А другая ей говорит, ты что, его же надо было сначала почистить. Остановилась перевести дух и оглядеться. Тут же обдало холодом, нет, останавливаться нельзя. Вздохнула и снова однообразные движения, руками, ногами. Время от времени спотыкаюсь, зарываюсь снег, Отмечаю, что ледяные касания уже воспринимаются не так болезненно. Странно, что нет наста. Как это? Но через некоторое время вопрос отпал, потому что нас появился в купе с ветром, когда обогнула высокий холм. Что же, рана расслабилась. Наст уплотнился и вскоре стал резать кожу. Это я осознала не сразу. Сначала даже не поняла, почему так потеплело в районе колен, пока не опустила глаза. ой ой Натуральные порезы. Плохо, очень плохо. Провела рукой по ране. Боли, как ни странно, не было. Но вот на руке остались следы крови. Что я там думала про животных? Если есть хищники, даже искать не понадобится. Просто принюхаются. И вот она я. На солнце набежала тучка. Порыв ледяного ветра ударил в лицо и повалил снег. Зубы опять застучали, а тело снова начало трясти. Мысли о кровоточащих коленях ушли, ровно как и все остальные. Нет, пожалуй, одна осталась. Надо идти. Шаг, шаг, шаг. Холода почти не чувствовала, только усталость. День клонился к вечеру. Сквозь встречный ветер со снегом солнце едва проглядывало бледным пятном у самого горизонта. Эту ночь я не переживу. Пришла безразличная мысль. От усталости все чувства притупились. Никогда не считала себя пессимисткой. Для меня стакан был всегда наполовину полон. Что же сейчас? Откуда такое безразличие к собственной жизни? Мысли путаются. Устала. Пока могу идти и до, а когда сила окончательно покинут это тело, просто лягу в мягкий пушистый снег. Потом очень скоро перестану мерзнуть. Станет совсем тепло, усталость сделать свое дело. И я усну, чтобы уже никогда не проснуться. Наверное, это не самая страшная смерть. А пока еще могу переставлять ноги, с трудом ломая, уже сильно израненными коленями довольно плотный наст. Завьюжило. Снег забивает глаза. Совсем не вижу, куда иду. Да и насколько это важно. Иду себе да иду. Ветер еще усилился. Очередной шаг и мысль. А может, ну его, хватит. Здесь место ничем не хуже, чем дальше. Но в этот момент где-то за стеной у метели мелькнула невнятная тень. Какое-то движение Слишком стремительная для человека. Мозг отметил. Бежать не могу. Совсем. Могу только методично переставлять уже ничего не чувствующие конечности. Снова стремительная тень уже гораздо ближе. Плевать. Иду. Лениво ворочаются мысли. Здесь могут быть только хищники. А значит о сне в мягкой холодной постели можно забыть. Большая тень где-то совсем рядом. Плохо видно, кто это. Все сливается со снежной пеленой. Кто-то крупный. Очень-очень крупный и, наверное, очень-очень голодный. Я шла, кажется, целый день и не видела никаких следов. Даже маленьких. Наверное, сожрал всех вокруг. А тут такое блюдо само идет в пасть. Может, стоит остановиться, но ноги уже не слышат мысленного приказа. Они как будто живут своей жизнью, идут себе дальше. Внезапно появляется прямо передо мной огромная морда. Белые, с черными пятнами, желтые глаза, разинутая пасть и предупреждающий рык. Надо, наверное, остановиться. Ну Но да, ноги-то не слышат. Они продолжают двигаться. Рык повторяется уже с угрозой. Запинаюсь о скрытый под снегом камень и останавливаюсь. Но не совсем останавливаюсь, точнее сказать, падаю прямо на снег, инстинктивно выбросив вперед руки, которые опять-таки инстинктивно цепляются за белую шерсть, не давая упасть окончательно. Сообразив, кого схватила за морду, разжимаю пальцы. С головой ухожу в холодное пушистое одеяло и замираю. «Двигаться совсем не могу. Сил нету даже пошевелить пальцами. Наверное, это к лучшему. Ешьте меня здесь. Мне все равно. Последнее, о чем могу подумать, погружаясь в благословенную темноту».